Глава 39. Джим. Ощущение было ошеломляющее. Джим все помнил, но отдаленно, со стороны, как случается иногда после травмы, он еще видел перед глазами пристегнутого к медицинскому креслу Амоса, бьющегося в приступе боли, помнил, как пошел вслед за Эльви в камеру катализатора, как увидел там Фаиза и техников помнил, как смотрел на женщину, называемую катализатором, и подумал о Жюли Мао, первой женщине, заражённой протомолекулой, и о том, как долго ей пришлось от этого умирать или не умирать, трансформироваться. И о жертвах со станции Эрос, которых инфицировали образцами протомолекулы, а потом подвергли большим дозам радиации, чтобы дать распространиться инопланетному организму, или технологии, или как там люди попытались это классифицировать. Даже тогда они умирали медленно, или были разрушены и воссозданы только без облегчения в виде смерти между этапами. Помнил, что подумал, как ужасно катализатору вечно жить, превратившись в кожу с протомолекулой, инструментом сделанным из человеческой плоти. Помнил, как спросил себя, не осталось ли в ней чего-то сознающего кем она стала. Потом Элви открыла изоляционную камеру извлекла оттуда Кару и Иксана, ожидая, что они могли бы помочь прервать приступ убивающий Амоса. Воспоминания были ясными и отчетливыми, только давними, словно все происходило несколько недель назад. Это из-за того, что случилось дальше. Что-то вспыхнуло. Яркий свет, он же звук, он же и воздействие, как удар по каждой клетке тела. Холден почувствовал, как что-то в нем раскрывается, непрерывно раскрывается, и он испугался, что никогда не прекратит раскрываться, что он весь превратится в непрерывное расширение, которое могло кончиться только аннигиляцией. А потом, как во сне, он стал тысячей мест, тысячи разных людей, бесконечностью, в которой сама идея о Джеймсе Холдене потерялась, как камешек в океане. Он был женщиной с сноющим плечом на кухне незнакомого корабля, допивавшей свою грушу дешевого кофе с каплей тайны добавленного спиртного. Он был молодым человеком на тесной инженерной палубе, занимался сексом с Ребеккой. Кто она такая? Разрываясь между чувством вины и наслаждением собственной неверностью. Он был офицером лаконийского военного флота, укрывшимся в своем кабинете с погашенным светом, подавлял рыдания, чтобы экипаж не услышал. Не узнал, как ему сейчас страшно. Память вспыхивала и играла красками, как калейдоскоп из фрагментов личной жизни разных людей. Голова немного кружилась, даже если просто попытаться представить такое. Итак, произнесла Элви, Мы должны признать, что отчеты полковника Танаки достаточно точные. На стенном экране Танака кивнула в ответ. Рядом с ней с другого экрана смотрела Наоми, как рамка, окруженная интерьером командной палубы Росси, Джим с Файзом в невесомости, в офисе Элви. Все они были вместе и все в разных местах. Медики просканировали Амоса вместе с Карой Иксаном, как и всех остальных в команде, и часы, прошедшие после неудачного погружения, были просто смерчем активности. Учёные проверяли и перепроверяли данные, выискивая любые закономерности, прежде чем те успеют измениться или полностью угаснуть. Джим не сомневался, они найдут то же самое, что и Танака в первый раз, когда Спасся Прайс. Эта идея захватила его. Совершал ли кто-то переход, когда это произошло? Нет, сказала Наоми. На сей раз триггер не внутри Врат. Это были мы. Да, я тоже так думаю. Согласилась с ней Элви. Станция Дуарте или оба в какой-нибудь комбинации нас отторгали, отталкивали. Я считаю, что лекарства, рекомендованные полковником Танака, смогли ослабить эффект, по крайней мере, для нас. Погоди, вмешался Фаис. По крайней мере, для нас, в сравнении с кем? Вероятно, в этот раз распространение было шире, чем прежде. У меня есть отчеты об эффекте подобном нашему от пяти научных миссий, находившихся возле Врат, и я не удивлюсь, если мы получим еще. И насколько далеко это может распространяться? спросила Танака. Это не локальный эффект, ответила Элви. Не имея ясного понимания о том, как он распространяется, я не могу делать сколько-нибудь осмысленных предположений. Полагаю, у меня есть некоторая индикация», — твердым, как клинок голосом произнесла Наоми. Ее изображение исчезло с экрана и возникла серия тактических карт. Солнечные системы сменяли друг друга с интервалом в пару секунд, одна, другая и так далее. Это продолжалось, пока говорила Наоми. Карты не повторялись. Подполье и союзники сообщают, что после инцидента 105 кораблей в 70 системах изменили курс и явно намерены идти сквозь врата. Это и корабли Лаконии, и подполье, и чисто гражданские, и они тоже все замолчали. Замолчали, эхом повторил Джим. Это было скорее потрясение, а не вопрос, но Наоми все же ответила. Нет ни радиосвязи, ни направленного луча, никаких объяснений. Они не доложили об изменении полетных планов, но все повернули к нам. Радиомолчание выглядит непонятно, заметил Фаиз. Ведь видны же шлейфы двигателей. Тогда что они пытаются скрыть за радиомолчанием? Что выигрывают с его помощью? Ничего они не выигрывают, сказала Танака. Они просто больше не нуждаются в связи. Они мыслят как общий мозг. Элви издала тихий звук, что-то среднее между вздохом и всхлипом. Танака либо этого не заметила, либо решила проигнорировать. Я взяла на себя смелость связаться с адмиралом Трехо и надеюсь, что мы своевременно получим поддержку. Своевременно для чего? спросил Джим. Для боя, отозвалась Танака, так словно это был идиотский вопрос. Разве мы уверены, что это враги? задала вопрос Элви. Да, сказала Танака. Мы пытались войти на станцию, нас оттолкнули, и теперь из-за этого в нашу сторону движется целый флот, управляемый коллективным мозгом. Если бы они спешили к нам с тортиком и украшениями для вечеринки, мы бы это знали, потому что сидели бы внутри станции и приятно общались с первым консулом. По имеющимся данным, в 17 системах вражеской активности не замечено, сказала Наоми. Если мы отступим, нам эту территорию никогда не вернуть, возразила Атака, подаваясь к камере. Эту женщину джим боялся и ненавидел, и от этого еще хуже было осознавать, что она права. Либо мы сейчас попадаем внутрь, либо общаемся с первым консулом, когда он дергает за ниточки внутри нас. Голос Ноуми на звучал тише, но так же твёрдо. А мы поняли, почему эксперимент провалился, почему в давние времена, когда еще не открылись врата, Джим попал на станцию, а мы теперь не смогли. Когда вы впервые пришли сюда, станция, можно сказать, работала на автопилоте. Начала объяснять Эльви И она открылась перед небольшим количеством протамолекул, хранившимся у вас на корабле, просто потому что никто не сказал ей нет, а теперь нашлось кому запрещать. Это нечто мог включить наш катализатор. Кара сама сам могли на это отреагировать, но Уинстон Дуарте был переделан протамолекула и теперь она его часть. Мы не можем войти на станцию, потому что он этого не желает. Только и всего. Я по-прежнему слышу голоса в голове, сказал Алекс. Настоящие голоса реальных людей. У вас так же? Да, сказала Тереза. Кампус Росинанта, где они находились, выглядел как подделка под самого себя, подлинный, но почему-то менее реальный, чем должен быть. Джим словно был там и в то же время не был. У Терезы в глазах застыла боль и разочарование. Джим попробовал представить, каково ей было так близко подойти к встрече с отцом, к Надежде хоть как-то его вернуть и потерпеть неудачу у последней преграды. А когда вернется Амос, спросил Алекс. Джим пожал плечами. Когда они с ним закончат. Что же мы собираемся делать? Это был хороший вопрос. Джим подобрал вилкой остатки бобов и риса, сунул в рот, пожевал, проглотил. Росинант хороший корабль, и он был настоящим домом. Миллионы людей в сотнях систем никогда не имели такого места и так долго, как команда Роси. Джим и сам не знал, отчего эта мысль казалась такой печальной. Он забросил миску и ложку в утилизатор, ощутил, как под рукой защелкнулась крышка, оценил герметизацию после того, как убрал давление. Такой маленький и такой изящный момент, так легко его не заметить. Пойду-ка я сказал он и большим пальцем ткнул в направлении своей каюты. Алекс кивнул. Погруженный в свои мысли Джим неспешно продвигался по кораблю. Он все думал о Бэросе и о том, как протомолекула, вырвавшись на свободу своей волей, разъединяла и сводила вместе людей. Миновали десятилетия, но это не изменилось. Амос, Кара, Ксан. Они умерли, но возродились только потому, что инопланетные дроны, следуя неизвестному алгоритму, пришли к заключению, что эти трое должны пережить свою смерть. Дуарта и станция в пространстве колец разбирали на части все человечество, как гусеница разжижается внутри кокона, чтобы снова восстать в виде бабочки. Война продолжится. Строители Врат переходят от формы к форме, а от примитивных биолюминесцентных морских слизней к ангелам света. А затем, крою преимущественно безволосых приматов с миллиардами организмов и единым разумом, Темные сущности, находящиеся внутри врат и за гранью вселенной, разрывают и разрушают болезнь вторгшуюся в их реальность. Может быть, эта битва когда-нибудь будет выиграна, может быть, продолжится вечно. В любом случае ничего человеческого не сохранится. Ничего, что Джим считал человеческим, ни молитвы, ни первые поцелуи, ни ревность, ни любовь, ни эгоизм. это все будет разрушено и собрано заново, как тела на Эросе, и появится нечто, только это будут уже не они. Он вошел в каюту. На Наоми был чистый летный комбинезон, а от нее пахло свежей водой и мылом. Свет экрана подчеркивал морщинки у нее на лице. И от смеха, и от печали. И она была так красива, Да, но она была красива всегда. Когда они только встретились в молодости, то были красивы просто потому, что молодость прекрасна сама по себе, и потребовались годы, чтобы понять, продлится ли красота. Что? Она засмеялась, прищурившись. Просто любуюсь видом. Сейчас не до этого. Не говори так. Он подошел и взял ее за руку. Из этого нам не выбраться, да. Я не вижу выхода. Да. Они оба мгновения помолчали. Джим почувствовал, как его охватывает глубокое умиротворение. В первый раз после того, как Джим попал в плен на Медине, он испытывал огромное облегчение. Он потянулся. Это было очень приятно. Ты центр всей моей жизни, сказал он. Знать тебя Просыпаться рядом с тобой это самое важное из того, что я делал. Я безумно благодарен за то, что мне это было дано. Страшно подумать, как легко мы могли бы разминуться, и я даже представить себе не могу, что это была бы за жизнь. Джим он поднял руку, чтобы выиграть еще пару секунд и сказать то, что должен. Знаю, что много раз делал выбор, который дорого тебе стоил, принимал решения, которые считал нужными, терял время, когда мог быть с тобой, но это всегда был мой выбор отправиться на Агату Кинг, поднимать тревогу на Медине, подставляться под пули на Илосе, возвращаться, чтобы увидеть, что на самом деле происходит на станции Эрос. Я всегда рисковал и всегда считал ничего. Я рискую только собой, но я также подвергал риску того, кто дорог тебе, и так благодарен за то, что был тебе дорог. Я не должен был относиться к этому легкомысленно. Наоми выключила экран, а потом сжала его руку. Ты замечательный. Ты всегда такой. Не всегда ты был мудрым, не всегда рассудительным, но всегда, всегда замечательным. Да, я дорого заплатила за то, что позволила такому импульсивному человеку, как ты, так много для меня значить, но я все готова повторить. Он не помнил, кто из них привлёк другого к себе. Они просто соединились. Под рукой Джима оказалась ее рука. Склонив голову, Наоми прижалась щекой к его груди. Его подбородок коснулся ее макушки, что воло редко, ведь она была заметно выше. Она всхлипнула первой, а за ней и он. Они мягко плыли по воздуху в каюте, которая принадлежала только им. Джима не оставляла ощущения, что другие сознания тянутся сюда, как привлеченные феромонами насекомые, но не собирался обращать на это внимание. Не сейчас, когда Наоми рядом. Спустя некоторое время, может быть, минуты, а может часы, их рыдания подошли к естественному концу. Они оба притихли, и Наоми, чуть выпрямившись, подняла голову. Губы встретились с нежностью и легкой тенью той жажды, что была в юности. "Что бы ты не собрался делать?" прошептала она. "Чтобы это ни было, подожди, пока я усну". Джим кивнул, и она прижалась к нему в темноте. Он считал свои вдохи, два ста и назад, прежде чем Наоми задышала глубже, и опять два ста, чтобы дать ей время уйти туда, где ее не разбудит его уход. Она вздрогнула, потом тихо засопела. Джим осторожно высвободился из объятий, потянулся к стене и толкнул дверь каюты. Открыл ее тихо, как только мог, а потом защелкнул у себя за спиной. Где-то на нижних палубах радостно лаяла андатра. Слышался грубый голос Амоса, хотя Джим не мог различить слов. Корабль тихо поскрипывал, нагреваясь и отдавая тепло. Где-то там спал Алекс или, может, смотрел свой неонуар, или же мучился чувством вины перед Гизэллой и Китом. Где-то там Тереза терзалась от разочарования и подросткового смятения. Бобби Драппер нет и больше не будет, и Клорис Мао ушла навсегда. Но они обе оставили след и в самом корабле, и в людях, которые здесь живут. На мгновение Джим увидел с собой рядом кресьенавосаралу, руки скрещены на груди, а улыбка одновременно и резкая, и успокаивающая. «Черт возьми, это же не прощание с летним лагерем. Может, хватит предаваться слезливым объятиям. В медотсеке Джим достал аварийный комплект в красной керамической капсуле и сунул подмышку. Похлопал на прощание Автодог, как того, кого знал и любил, и возможно, теперь увидит не скоро. Шлюз был неблокирован, и Джим пересек мост и вошел на сокол, не привлекая внимания. Лаконийский экипаж давно привык не замечать его присутствие. Положение друга Элви, а вдобавок и бойфренда лидера сопротивления, наделил его неким не совсем ясным статусом в их собственной жесткой иерархии. Если Джим вел себя так, будто знал, куда направляется, они с этим мирились. Тогда для них он становился невидим. В комнате катализатора не было ничего, кроме изоляционной камеры. Джим прикрыл за собой дверь из коридора. На ней не было ни замка, ни защелки, чтобы закрыть плотнее. Не страшно, в этом мире всё несовершенно. Он взломал капсулу с аварийным медицинским набором и стал перебирать ее содержимое: предмет за предметом. бинт, антисептик, инжектор со средством от гипоксии игла для инъекций. Мысли до странности ясно. Несмотря на отдаленную тревогу об остальных, это время принадлежало только ему. Он был одинок, как никогда прежде, но при этом испытывал какое-то удовлетворение. Все сомнения оставлены позади, и тревога, не отпускавшая его после лаконии, испарилась, как роса в теплый день. Лишь теперь он стал собой. Он легко открыл изоляционную камеру и вытащил катализатор. Пустой взгляд ее глаз скользнул мимо. Губы зашевелились, словно она пыталась сказать нечто слышное ей одной, и она никак не отреагировала, когда Джим воткнул ей в руку иглу и потянул поршень. Шприц наполнялся водоворотом радужно-голубого и черного. Пять кубиков, Десять. Где-то рядом взвыла тревога, вероятно из-за него. Он собрался уже закатать рукав и ввести образец себе в вену на сгибе локтя, Но внезапно испугался, что совсем скоро прибежит команда Сокола и ему помешают. Скривившись, он вонзил иглу шприца сквозь штанину лётного комбинезона себе в бедро и давил, пока емкость не опустела. А катализатор шлепала губами и извивалась, словно безуспешно пыталась поплыть. Джим закрыл глаза. Сначала он ощутил холод, выходящий от места укола вглубь тела. А потом накатила и схлынула волна тошноты, оставляя за собой жар, расползавшийся в животе и груди. Сердце заколотилось тяжело, яростно и размеренно, как кузнечный молот. Джим почувствовал вкус железа. В черной тьме под его закрытыми веками вспыхивали, порхали и гасли синие светлячки. Ощущение было такое, словно кровь приливает к давно онемевшим рукам и ногам, словно дождь в пустыне заполняет пересохшее русло как вернувшийся в он вздохнул глубоко и протяжно открыл глаза окинул комнату взглядом и нашел то, что я ожидал найти на что надеялся сутулость лицо наполовину растерянное наполовину виноватое как у печального пса помятая шляпа с полями да знакомый голос зазвучал там где слышать мог только джим да уж Это непросто. Привет, Миллер. Надо поговорить.